Остаёмся. Когда мы вернулись к дому, процесс бегства жильцов был в разгаре. По лестницам точили сумки и модные чемоданы на колёсиках. Около подъезда при распахнутых дверях грузилась машина. Несколько человек навьючивали коробки и тюки на дополнительные, видать, ещё девяностых годов, двуколёсные ручные тележки. Стояли сумки и баулы, чемоданы, царила предотъездная суета. Народ почти в полном составе делал ноги. Как всегда, оставили машину у въезда во двор и прошли пешком к подъезду. Батя с одобрением покивал суетящимся соседям по подъезду. — Правильно, правильно, ловить тут больше нечего. Раз отбились, человека потеряли. Другой раз может повернуться совсем плохо. — Сами-то что, остаетесь? — с подозрением отозвалась какая-то тетка. — Остаемся пока. Неопределенно ответил батя тут же громко. — Граждане, послушайте меня. Вот такое дело. Уходите, оставляйте ключи. Мне. Мало ли что может случиться. Воду прорвет, пожар, стекла повьют. Оставляйте. Не обещаю, что беречь ваши апартаменты будем изо всех сил, но по возможности присмотрим. — Ага, им оставишь, а они потом всю квартиру вынесут. Достаточно громко буркнула та же тетка. — Граждане! Делая вид, что не услышал ее высказывания, вновь возвысил голос батя. «Если кто хочет, чтобы за его квартирой присмотрели, оставляйте ключи. Кто не хочет, ваше право. Это ваше имущество, ваши квартиры. И, как вы понимаете, ложиться костьми, чтобы преградить кому-то путь к вашим мебелям, мы не станем. Если вы считаете, что запертые замки достаточно надежная защита, это ваш выбор. Я повторюсь, ничего не гарантирую». — Но если кто ключи оставит, обещаю за квартирой присмотреть. Смотрите сами! Это возымело действие. Беглецы стали сбиваться в кучки и усиленно шушукаться, обсуждая. Батя махнул рукой, и мы двинулись домой. Дома на меня навалилась дикая усталость, как будто это не батя с Толиком, а я могилу копал на жаре. Я выпил воды и брекнулся на диван. Вокруг меня захлопотала мама, пичкая какими-то таблетками, давая запить что-то убедительно говоря. Я провалился в дрему. Сквозь дремоту только слышал, как батя несколько раз выходил в прихожую разговаривать с соседями. Э, — Вот ключи, Олег Сергеевич. Это от шестьдесят второе. Вы уж пометьте, вы уж присмотрите, пожалуйста, за квартиркой-то. — От семьдесят первое, Олег Сергеевич. Там еще цветочки мы на полу в углу поставили. Вы уж, если будет возможность, поливайте. Мы понимаем обстановку, конечно. — От шестнадцатого, Олег Сергеевич. Вы уж, пожалуйста... Последним приперся толстый дядька-начальник шестого этажа. Принес ключи и стал выговаривать какая-то большая ответственность следить за его квартирой. Климат-контроль у него там, домашний кинотеатр, вай-фай, аудиосистема. В его важный монолог беспардонно вписался Толик, вышедший в коридор. — А ружья там нет? Тогда все остальное — хлам. — А что ты там ценного оставил? Плазму, не бойся пылесос? — Ясное дело, плазму мы продадим. Вернее, сменяем. На десяток яиц». «Как думаешь, дадут сейчас за плазму десяток яиц?» «Я думаю, нет. Нахер она кому нужна?» Мне аж в комнате слышно было пыхтение соседа-чиновника. Я думал, он сейчас зарет благим матом, но он только тонко и злобно заверещал. «Это из-за вас и напали!» «Все видели, что вы с братом все тащите и тащите. Еще разберутся с вами, что вы тут наворовали. Это из-за вас хулиганы напали. Из-за вас тот парень и погиб!» В наступившей грозовой тишине звякнули только ключи, которые мужик обратно схватил с тумбочки. Хлопнула входная дверь, и послышался его удаляющийся по лестнице топот, сопровождающийся возмущенным воркованием. Очевидно, с женой. Батя с Толиком вошли в комнату, где я валялся в полудреме, безуспешно пытаясь заснуть. — Вот паскуда, а! Ты мог бы и не лезть. Пробурчал бы он пять минут, уехал бы с собой довольный. — Да ладно, чё тебе ключи от его хата надо? «Чего, так не вскроем?» «Вскроем. Если мы собираемся тут обустраиваться как минимум до следующей весны, то по-любому придется все квартиры вскрывать. Кстати, если не мы, то другие вскроют. Но зачем нам лишний геморрой? Тебе помолчать трудно было?» «Уж больно рожа противная! Еще предъявы лепить вздумал, козел!» «Куда этот козел двинулся, ты знаешь?» «Куда-куда? На коттедж каким-нибудь таким же толстым хомякам-чиновникам будет там тащиться...» А я думаю, вряд ли. Было бы куда, он бы давно уже слинял. Видать некуда, да и, судя по всему, не такой уж он важный чиновник. Так, фигня на подхвате. Это тут он надувается, в своем департаменте, небось, шуршить только так. Нападай, принеси. Вот и не пригласили его никуда спасаться. В коттедж со скважиной, генератором, запасом продовольствия и блэк-джеком со шлюхами. — А что, есть такие? — сразу насторожился Толик. — Наверняка есть. — ну ты-то стойку не делай, это я так, образное выражение. Поперся наш козел-чиновник искать доли куда-нибудь в центр спасения. И первое, что он там сделает, чтобы проявить лояльность, сдаст нас с потрохами. — А, да это возможно, ага. Но что нам предъявят? Этих упокойников, что у мусорки лежат, их устас в основном успокоил. Я только точку поставил, чтобы не мучились. — Мало ли, надо подумать. Вот, собственные ключи от квартир пригодятся. Надо из дома-то барахло порастаскивать. Устроили тут проц -склад. Вечером мама опять зарядила. Надо уезжать, но уже без наездов. Благо, батя ей доступно объяснил, что ее тут не держат. надо уходить надо уходить надо уходить вода плохо идет вот вот отключат свет дают на два часа в день магазины не работают работы нет канализация почти не работает вонь невыносимая опасно опасно опять придут те бандиты и всех убьют и всех убьют и всех стоп батя хлопнул ладонью по столу говорили они в кухне толик по обыкновению куда то смылся а я отлеживался на диване в гостиной в какой то полусонной одури вот ира Это она про свою сестру. С семьей уже уехали, все вместе. — Куда? — Не знаю я, но я знаю, что они не пропадут. — Ну, счастье им. Что бы им тебя с собой было не взять? — Не твое дело. Взяли бы, я не просила. — Зря. Что ты предлагаешь? Уходить куда? — Куда люди уходят? Вот куда уходят? Вот туда и уходить. — Ты их спросила, куда они уходят? Они ведь не разбежались рассказывать, куда. Тем более хитрожопые родственнички твоей сестренки. — Куда вот уходит У кого-то есть родственники в деревне, у кого-то есть дачи, у кого-то есть друзья, у которых есть родственники в деревне и так далее. Кто-то просто тупо прется в центр спасения, быть там бессловесным скотом. Тебя такой вариант устраивает? Есть у тебя домик в деревне? — Есть, представь себе, и друзья есть. Кому можно уехать? У меня, в отличие от тебя, есть друзья. — Рад за тебя, что у тебя много друзей. — Мне вот не так повезло в жизни. Давай, давай, излагай. Я тебя со вниманием слушаю. — Можно поехать в деревню к родственникам Наташи. — Она тебе звала? — Нет, но они не откажут, я знаю. — Ты знаешь или ты так думаешь? Ты с ними говорила? — Можно к родителям Вали. Они же недалеко от Мувска живут. Мы у них сколько раз были. Они к нам хорошо относятся. — Ты понимаешь, что хорошо относиться, когда городские приехали в гости с гостинцами? — Да водки в гостях попить — это одно, а на житье — это совсем другое. Ты с ними говорила об этом? Звали тебя? — Я предварительно говорила. Валя сказала, что, конечно. — а Валя сказала. Так вот, слушай, что тебе я скажу. Внимательно слушай. Родственников у нас тут в деревне нет. Друзей с родственниками в деревнях тоже нет. Я имею в виду действительно друзей, а не коллег по работе и не твоих гламурных подружек чисто на попе... поговорить... «Конечно, конечно, это не приглашение. Мы нахер никому не нужны там, в деревнях. Но даже не это главное. Ты меня знаешь. Сама говорила. злобно агрессивное говно. Я не говорила. Говорила. В общем, замолкни и слушай. Если бы ты раньше поменьше раскрывала свой рот, а побольше слушала, у нас сейчас было бы куда свалить. А сейчас сиди и слушай. Можно было бы набраться наглости и припереться к кому-нибудь из них, пользуясь тем, что деревенские люди комплексанутые». Из порога отказать им трудно. А потом можно было бы врасти в социум, научиться ешкин кот дома не разуваться, а посуду мыть методом окунания, картошку там выращивать или захватить чей-нибудь сельский неликвид и обосноваться там можно было бы. Но! Два момента. Первый. Раньше надо было думать. Спиливать к чертям свои акриловые ногти и... Что то прицепился к ногтям? С тобой невозможно нормально разговаривать. Рот закрой. — Второй момент. Мне, как и тебе, сельское хозяйство не нравится. Дитя асфальта, блин. — Сам закрой. Это же временно. Только временно. А ты посмотри, что здесь творится. — Ничего нет более постоянного, чем временное. Это раз. Ты думаешь, правительство выжимает население из городов, Чтобы через пару-тройку месяцев объявить «Возвращайтесь, дорогой электорат!» За время вашего отсутствия проведена капитальная ревизия сетей водотеплоснабжения, запущены на полную мощность ТЭЦ, и вообще вас дома ждет полный евроремонт. Так что ли? Не надо себя обманывать. Те, кто сейчас из города уходят уходят навсегда. Во всяком случае, на годы. Да, сейчас в городе здорово похужило. И народ рвет когти кто куда. Но куда? «Одно дело, когда осваливают в загородный особняк с забором по периметру, своим генератором, скважиной, запасом горючки, топлива, провизии и оружия. Это вполне можно понять. Но когда сваливают чисто лишь бы куда-нибудь, это от невеликого ума. «У тебя вот ума много!» Но батя игнорировал ее реплику. «Правительство гонит население из городов, чтобы снять с себя вопрос снабжения. Снабжение водой, электричеством, продуктами, защитой и все такое». Это как лошади, выгнанные на вольный выпуск. Кормитесь сами. Плюс, чтобы разобщить возможное организованное выступления По селам-деревням не особо-то организуешься. Батьки Махно сейчас не наблюдается, так же, как и конницы Тачанок. Окончился бензин, а его уже не продают, только лимитировано отпускают госструктурам и все. Население распылено по деревням, копается жопой кверху в земле, перемещаться не может, не на чем. Защищаться — та же фигня. Получается стадо, которое кто хочет, тот и стрижет и режет. Помолчал. Здесь в башне один устас со своими рыцарскими железяками двадцать человек гопников остановил. А будь у него огнестрел, а что может сделать деревенский житель, пусть даже с охотничьим ружьем, против банды таких вот отморозков, в избе-то? В сельскую общинность и взаимовыручку я нифига не верю». «Но их там нету, отморозков, в деревне-то. Там спокойно. Откуда там такие уроды возьмутся?» «Откуда? Да из города же. Хреново туча городских менеджеров, да, дизайнеров, специалистов по жопогрейкам и по анальному массажу расселятся по деревням. И что дальше? В сельском хозяйстве они ничего не смыслят. Работать на земле не неприучные не будут. Деревенские для них сразу не авторитет. Деревня и все тут. Но жрать-то они хотят, как все. Что они будут делать в деревнях-то?» Ну, первые две недели в охотку жрать картошку под самогонку с лучком. Потом, во-первых, эта диета наскучит. Во-вторых, и картошка-то чё-то начнёт быстро заканчиваться. А затяпку браться не с руки. До понты начнутся, тёрки с местными и между собой. И пошло-поехало. Ты меня послушай. Если государство не возьмётся это всё суорганизовать да жёстко соорганизовать, в деревнях такие инциденты пойдут, что эта свалка на подъездном козырьке — детским утренником покажется, и там уже никуда не смоешься, и нигде не отсидишься. А вот типа продразверстки вполне вероятно. Если власть соорганизуется, заделает некие колхозы-совхозы, чисто подручной труд, потому что горючки нету, будет, как в Северной Корее, только хуже. непривычный Я тебе вот что скажу. Пока ты свои ногти полировала... Он запнулся. Пока... Это... Я варианты просчитывал. И не хочу я в деревне один от десятка в чистом поле или в избе отмахиваться. И не хочу под старость пахать в поле под надзором автоматчиков. Если предстоит сдохнуть, то лучше здесь. А Сергей, ты подумал? В первую очередь, нечего ему в деревне ловить. Жизнь меняется. Как и всегда, основа изменений будет в городах. Тут же будет формироваться и будущая власть, которую со временем и нужно будет интегрироваться. Со временем. «Пока же задача до этого дожить и вот еще что ты тут перечислила вода магазины газ электричество канализация вонь опасность я тебе отвечу магазины нам в ближайшее время не понадобятся все вокруг колхозное все вокруг мое грабить будешь я знала не грабить а бп шопить экспроприировать невостребованное у нас уже запас есть в первую очередь продуктов питания И еще будет. Газ, да, отключат. Сделаем печку, как в деревне, только лучше. А горючего материала в городе на единицу площади больше, чем в дремучем лесу. Свет? А как в деревне? Вот и мы так же. Маленький генератор уже есть, да будем еще. Заряжать аккумы на вечер. Вечером освещаться с акумов из батареек. Кроме того, запасы свечей плюс керосиновая лампа с керосином. Да, представь себе, есть. Да ты много чего не знала. «Канализация. А в деревне тебе теплый нужник с музыкой и электрополотенцем построят?» «Не граф я. Гадить в пакеты будем. Вонь?» «После того, как выпрям из башни всех засранцев, а, скорее всего, они сами свалят, атмосфера очистится. Почистим подъезд. Нормально все будет с вонью. Вернее, без нее. Со двора много не натянет. Башня обдувается. Насчет опасности. Я говорил уже». Тут в башне защититься от пары десятков гопников много легче, чем в деревне. В деревне один выход — тикать в лес, и там отсиживаться, пока зондеркоманда погреба чистит, да дома сжет. Из всего тобой сказанного одно только существенно — вода. Вот без воды действительно. Но увидев, что мама приободрилась и хочет вновь что-то сказать, поспешно добавил. — Ну и тут что-нибудь придумаем. На край скважину пробурим или колодец выкопаем. — И сколько ты собираешься здесь сидеть в башне на жопе? — Пока другие... — Что, что другие, что другие-то? — Я же говорю, сейчас народ потащило по стране. Да по всем странам, в наивной уверенности, что раз здесь похужело, значит, в другом месте осталось, как прежде, либо получшело. Осталось только найти это место. Вот и потащились. На историю, блин, опираясь. Когда случись что, самое выгодное было свалить в эмиграцию. Типа на добрый запад, где никогда ничего плохого не случается. Да только облажались они. На этот раз такой фин с ушами не пройдет. Жопа повсеместно настала или настаёт. Где поменьше, где потуже, но везде. И те, кто вместо того, чтобы на месте обустраиваться, стали из стороны в сторону судорожно метаться, они всегда для местных кормом и будут. Для местных волков. Тут волки не водятся. Водятся. Они везде водятся. Вот только вчера стая наскочила, но получила адекватный отпор. Всего от одного бойца, заметь. Молчание. Потом снова просящий мамин голос. — Олежа, вот можно к Саше поехать, у них дом на земле, но в черте города, лес там рядом. — Многоэтажки, — подхватил батя, — тоже рядом. Печка есть, а колодца нет, и жратвы нет. То есть все недостатки деревни в купе со всеми недостатками города. С таким же успехом могли бы Калеоноре в коттедж двинуть. Нафиг надо. Я ж вроде ясно все обсказал. Для кого я распинался? Впрочем, я тебя не держу.